Глеб Соколов Тюремный паспорт Глава 33 Секретное политбюро В тени мира блеска Едва только Хариновцы и Вася вышли на улицу, как с неба поначалу немного, а потом все сильнее и сильнее повалил снег. Через очень короткое время они уже с трудом различали вывески на ближайших магазинах, а ехавших редких автомобилей вообще было бы незаметно, если бы в последний момент не выныривали из белого марева ярко горевшие фары. Вот снег повалил еще гуще, и теперь уже редкие прохожие чуть ли не сталкивались друг с другом в сплошном белом мареве. Мы так и не успели придумать предысторию для Томмазо Компанелло. Эй, племянничек, где ты? Это тетушка. На мгновение ей показалось, что в этом белом мареве она осталась одна, потерялась, и теперь ей не найти своих спутников. Да, очень жаль, что кафе в Гуме закрылось так рано. Мы же еще не все обсудили про Харин про Томмазо Кампанелло, про господина Истерика, раздался откуда-то, словно очень издалека, голос курсанта. «Ох, Господи, я уже думала, что я тебя потеряла!» А это уже тетушка. «Тетушка, а где Вася?» И Это спрашивает откуда-то из белого марева курсант. «Кажется, вот его-то мы потеряли». Они бы, наверное, в этот момент потеряли и друг друга, если бы как раз теперь не оказались напротив большой и ярко освещенной витрины какого-то очень хорошего и, судя по всему, недешевого магазина. Свет, исходивший из витрины, пронизал снежную бурю насквозь, и здесь-то как раз можно было что-то разглядеть. «Да вот же он! Вот!» Вскричала тетушка и показала курсанту рукой на одинокую темненькую фигурку, чуть ли не прильнувшую к ярко освещенной витрине. «Давайте, я возьму вас за руку, тетушка», — проговорил курсант. «Давай, давай, вот иди сюда, не поскользнись, племянничек, вот так, взялись». Они взялись за руки и и, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться, медленными маленькими шажочками двинулись к витрине, возле которой маячила черной тенью Васина спина. Двое доковыляли до Васи и встали рядом с ним. Некоторое время назад. «Мне поручено передать тебе, что ты включен в состав Малого Политбюро», проговорил инкогнито. «Что? Малого Политбюро? Не понимаю». Отрицатель отрицателей, Григорий Миронов хлопал глазами и не мог сообразить, о чем говорит его коллега Хариновец. Тот отвлек его от чтения каракулей, написанных шариковой ручкой на листке бумаги, вырезанном вырванном из ученической тетради. Моду на записи в тетрадях ввел в Харине Томазо Кампанелло. Теперь едва ли не каждый ученик самодеятельного театрального коллектива имел при себе замусленную тетрадочку или на худой конец стопочку замызганных листов бумаги. Вроде того, что держал сейчас в руках отрицатель отрицателей. Все очень просто, принялся объяснять инкогнито. Там Маза Компанелло испугался. Начал говорить что-то там про незаконность, про последствия. В общем, все как всегда. Кто больше всех болтал, тот оказался ни на что неспособным. Они стояли перед подъездом старинного дома, в котором находилось новое репетиционное помещение Харина. Подъездом... Высокопарно именовался вход в подвал, десяток ступеней, которые вели вниз к двери, над которой висел фонарь в колпаке из толстого стекла. Кнопка, зажигавшая фонарь, была рядом с дверью на штукатуренной кирпичной стене. Отрицатель отрицателей, или иначе отрицающих отрицателей, стоял на ступеньках, что вели к двери в подвал курил дешевую сигарету и пытался читать в «Свете фонаря» проект комической пьесы, который передал ему один самодеятельный артист из Хариновского болота. Первые два абзаца проекта отрицающему отрицателей очень понравились. Речь в них шла о работниках московской канализации, решивших устроить забастовку. Но дальше каракули становились такими непонятными, что отрицающий отрицатели не мог разобрать каждое второе слово. В этот-то момент за его спиной из Хариновского подвала, отрицающий отрицатели стоял лицом к темному двору, вышел инкогнито. «А что, если он просто переметнулся?» – сказал Протамазо Кампанелло отрицающий отрицатели. «На сторону тех, кто этой самой законностью и занимается». «Ничего нельзя исключить», – задумчиво произнес инкогнито. Он неожиданно протянул руку к сигарете, которую отрицатель-отрицатель держал губами, схватил ее, глубоко затянулся, вернул отрицателю-отрицателей. Тот взял ее двумя пальцами. «Хотя вряд ли». «Но все равно. Мы решили принять меры. Предосторожность не помешает. Нашему замечательному революционеру в настроениях ничего говорить не будем. Сделаем вид. После того, как он передумал руководить акцией, все заглохло, только и всего. Для маскировки будем изредка собирать секретные политбюра. Но так... «Секретное?» – перебил отрицатель отрицателя инкогнито. «Тон его был полон иронии. О нем известно всему Харину, кроме нескольких человек, которые появляются здесь нерегулярно». Инкогнито ничуть не смутился. «Ну и что?» «Не страшно, что все про него знают. Политбюро отработало свое. Решаться на нем уже ничего не будет» мы самые посвященные надежные образуем другое политбюро малое. Вот оно и будет по-настоящему секретным. О нем не будет знать никто, кроме узкого круга лиц. Ты, как я тебе сказал, тоже включен. Спасибо за доверие. Очень серьезно проговорил отрицатель отрицателей. Глубоко затянулся, догоревший почти до самого фильтра сигаретой, выбросил окурок вверх и в сторону из приямка куда-то на темный двор. «Секретное малое политбюро станет интенсивно готовить задуманную акцию», продолжал инкогнито. «Разумеется, уже без таммаза Кампанелла». «Ну, пойдем репетировать». Инкогнито потянул за локоть своего коллегу по цеху самодеятельных артистов к двери в новый Хариновский зал. «Где мы? И куда мы попали?» – спросил тамаза Кампанелло своего спутника. «Они сидели в каком-то кабачке. Черт возьми, я почти ничего не помню». В голове точно какой-то калейдоскоп. Ты напоил меня, чертов паспорт тюремный. Я помню, мы пили в каких-то кабаках, потом какая-то квартира, затем опять такси, аэропорт, самолет, потом какой-то город, Европа. Сколько прошло времени? Удивительно. Добраться до чужой страны в пьяном виде. Я до этого ни разу не был за границей. Думал, это так сложно, надо столько всяких формальностей уладить. А сегодня оказался за границей, так и не протрезвев при этом. «Все не так просто, Томазо Кампанелло», – сказал паспорт тюремный. Он сидел за столиком напротив хариновского артиста. «Если бы не я и не те действия, которые я предпринял...» Ты не оказался бы сегодня за границей, даже если бы был трезв, как стеклышко. Вот как? Интересно. Хариновский революционер в настроениях хмыкнул и пожал плечами. Что же это за действие? И, кстати, самое удивительное, я так и не понял, где я. Проговорив это, Тамаза Кампанелло принялся озираться по сторонам. атмосфера в кабачке была самая, что ни на есть, наиприятнейшая. Точно бы в обжитой квартире, где по соседству с антикварным буфетом, который достался по наследству от деда, стоит современный музыкальный центр, где многое, хоть и не к некой прежней эпохе относящееся, да ухоженное, где стиль играл главную роль, и особо никто и не собирался вносить никаких перемен, чтобы эту традиционную атмосферу не нарушать. «Куда-то нас с тобой несло целые сутки. Болтались мы где-то, но куда в итоге занесло? Этого я не понял. Или понял, но успел по пьяному делу забыть. Так что придется тебе паспорт, мне это рассказать». Сергей Кузнецов для краткости называл своего нового знакомого просто паспортом. «Эх, Томмазо Кампанелло, Томмазо Кампанелло, слабая твоя голова! Так ты нас погубишь, если каждый раз будешь забывать, куда тебя в очередной раз несло, прежде чем занесло куда-то. Так мы точно когда-нибудь потеряемся на перекрестках мироздания. Ты же у нас человек!» Я только твой паспорт, к тому же тюремный, у меня вообще была масса трудностей на границе. Вот теперь сиди и определяй, в каком городе мы с тобой оказались, черта с два поймешь. Паспорт тюремный захохотал. тамаза Кампанелло воспринимает эту поездку как нечто вроде ознакомительной экскурсии сюда, в Прагу. «Я с вами!» – раздалось у них за спиной. Тетушка курсантов вздрогнула и обернулась. «Мандрова! Меньше всего тетушке хотелось сейчас видеть женщину-шута!» «Ну что, стоите здесь и таращитесь на модные товары? Нужны они вам? Вы же революционеры в настроениях! И не только! Хотя, если таращитесь, то значит, нужны!» Мандрово с презрением посмотрела на тетушку. «Мы не таращимся. Просто случайно здесь оказались. Мы потерялись, а потом встретились», — сказал друг курсанта Вася. «А вы куда?» — он посмотрел на шутовской колпак, который Мандрово, выходя из Хариновского подвала, не сменила на вязаную шапочку. В городе она обычно носила ее. «Туда же, куда и вы, к станции метро, за прессой!» Женщина-шут отвернулась от витрины и медленно зашагала по улице к видневшемуся в метрах пятистах от них перекрестку. «Мы не за прессой!» Вася торопливо двинулся за довольно быстро шагавшей мандровой. «Собирались пообщаться с продавщицей в театральном киоске. Там, кажется, есть такой». «Журнал «Театр» написал нам тут кое-какие вопросы, которые надо задать». Вася достал из кармана короткого пальто смятый листок бумаги, вырванный из блокнота. «Вот они. Думаю, мы сможем выполнить задание нашего Хариновского предводителя очень быстро. Они не успеют моргнуть глазом, мы уже принесем ответ. Только вот снег... Друг курсанта Вася посмотрел на небо, откуда непрерывно валила манная крупа. «Совсем не кстати!» «Так вы что же? Собираетесь сегодня опять туда? Обратно?» Слова о том, что Вася и тетушка курсанта собираются вернуться в репетиционный зал самодеятельного театра, произвели на женщину-шута такое впечатление, что она даже остановилась. Бубенчики, подвешенные на свесившихся в разные стороны концах ее колпака, обиженно звякнули. «Неужели вы согласитесь опять вернуться туда?» Вместо ответа Вася только пожал плечами. Они опять зашагали в сторону станции метро. Тетушка-курсанта, которая рядом с женщиной-шутом испытывала какую-то неловкость, Постепенно отставала от них и плелась теперь метрах в пяти сзади. Ей уже было не слышно, о чем говорят двое хариновцев. Вася, похоже, решил примкнуть к странным обитателям подвала. «Знаешь, я постоянно испытываю там страх», – тихим голосом сказала Вася Мандрова. Вася опять пожал плечами. Примерно полминуты они шли молча. Потом Мандрова заговорила опять. «Послушай, а ты никогда не задумывался об этом поэте?» «Никите, Фролове». Вася уже знал об истории с предсказанием. И еще когда они были в подвале, женщина-шут рассказала ему и о том, что они все скоро по одному или сразу все вместе отправятся в другой мир и о том, что недавно при загадочных и весьма тревожных обстоятельствах был обнаружен знак – тоненькая книжечка стихов этого бывшего участника Харина. «Опа! Ты уже знаешь, как его зовут!» – откликнулся Вася. «Прежде вы никогда не называли его по имени и фамилии. Поэт да поэт!» Друг курсанта-хариновца обернулся. Тетушка курсанта отстала еще больше, а снег повалил сильнее. Ее фигура была плохо различима в темном мареве. Вася хотел даже остановиться и подождать тетушку, но Мандрово продолжала, не сбавляя шаг, двигаться вперед, и он поторопился за ней. Ему было интересно, что еще она скажет про загадочного поэта и его страшные предсказания. Узнать имя было несложно, продолжила рассказывать женщина Шут. Ведь оно было указано на обложке. Но кроме этого, мы тут с одним человеком, тоже наш, Хариновец. Не знаю, может быть, ты еще не познакомился с ним, хотя вряд ли. Так вот, мы обнаружили в нашем районе следы Никиты. Помимо Харина, разумеется. Могу показать тебе дом, в котором он жил в комнате коммунальной квартиры. «Так мы в Праге!» протянул тамаза Компанелло. «Вот оно что!» тамаза Компанелло уже давно обратил внимание. Все вокруг пьют чешское пиво. Официанты и официантки постоянно подносили посетителям новые бокалы с пенным напитком. «Именно, в Праге!» Продолжал паспорт тюремный. Ты ведь никогда, по моим сведениям, Сережа, не был за границей. Я решил показать ее тебе, чтобы понял, решение твоих проблем здесь. Самая главная революция в настроениях произойдет в тот момент, когда переберешься сюда. Между тем обслуга кабачка старалась вовсю. К столику, за которым сидели Тамаза Компанелло и паспорт тюремный, уже несколько раз подходил официант и предлагал на хорошем английском принести чего-нибудь еще – пиво, салата. «Не желаете ли того? Не желаете ли сего? Не желаете ли третьего? Не желаете ли четвертого? Не желаете ли пятого? Вот это обслуживание! Вот это отношение к клиентам!» – воскликнул паспорт тюремный. Видишь, я тебе говорил, это настоящий мир блеска и хорошего настроения. Здесь целая карусель хорошего настроения в блестящем, прекрасном городе. И это тебе не какая-нибудь чайхана с уголовниками в вонючем Лефортово. За окнами заведения, разрисованными снаружи жареными рыбинами на блюде, кружками с пенящимся пивом, какая-то площадь. Яркие огни, необыкновенный волшебный ночной блеск. «Эх, я бы вышел на улицу посмотреть на город», – произнес тамаза Компанелла. «Но усталость, усталость страшная. Только сейчас понял, насколько, насколько я устал». Он опустил отяжелевшую голову на руки, Но тут же встрепенулся, заметил, как посмотрели на него люди, сидевшие за соседними столиками. «Нет», — проговорил он, — «нельзя так. Все же надо выйти на улицу, подышать воздухом. Полегчает». Там Компанелло встал, не обращая внимания на своего спутника, двинулся по проходу между столиками в сторону двери. К вечернему часу в кабачке изрядно весело. Громкие возгласы, торопливо снующие по залу официанты, быстро опустошаемые бокалы с пивом. У самого выхода тамаза Кампанелло в очередной раз преодолел свою нечеловеческую усталость. Прежде чем толкнуть дверь и оказаться на большой ярко освещенной площади, Громко, стараясь перекрыть шум зала, крикнул новому приятелю. Хотя даже крик давался сейчас Хариновскому герою нелегко. «Слушай, паспорт тюремный, сколько стран мы успели промахнуть? Мне кажется, стран сто, не меньше!» Выйдя на площадь, Томазо Кампанелло был поражен открывшимся его глазам шикарным фантастическим видом, и пришел в себя только, когда за его спиной раздался голос паспорта тюремного. Не сто, две или три, не больше. Столько, сколько нужно перелететь с самолета, чтобы доставить пассажиров из России сюда, в Восточную Европу. Хариновский революционер в настроениях рассматривал прекрасную площадь. На что, поражен видом? — проговорил паспорт тюремный. — Вот он, центр блеска, центр прекрасного настроения. Наконец-то твоя цель достигнута. Мрачные лефортовские настроения, опрокинутой победившей революцией. Ты попал туда, куда было нужно. Антураж соблюден. В совершенности такой, который и требовался. Посмотри вон туда. Прекрасный собор — какие великолепные у него шпили, сколько туристов. Посмотри, как нарядны эти люди, как они веселы. Совершенно очевидно, что все здесь достигли того настроения, о котором мечтали. Город с удовольствием принимает их, старается создать условия, при которых они задержатся здесь подольше. Эмоции. Эмоции – вот что важно. Важна эмоция, она должна быть положительной, тогда они оставят своих денежек побольше. В городе замечательно поставленной индустрия положительные эмоции, черт возьми. Здесь тебя вряд ли охватит твоя лютая грусть-тоска. И никакого запаха тюремной паражи, никакой тюрьмы, выпалшей за замшелые кирпичные стены, никаких угрюмых уголовников с их цветастыми лживыми разговорами. Они подошли к киоску. Там сидела киоскёрша. двери киоска были закрыты. Окошко киоска, в котором продавали театральные билеты, закрыто. Свет, который горел изнутри, делал киоск похожим на большой квадратный фонарь, неизвестно кем и для чего установленный на краю темной площади. Снег падал непрерывно. Он был такой густой, что в двух шагах ничего не было видно. Вася подошел к киоску вплотную. Название спектаклей на приклеенных к стеклу маленьких рекламках. Сельфида, любовь к трем апельсинам, портреты эстрадных исполнителей, большая чуть ли не в полстекла афиша таблица «Театральная Москва». Сверху над стеклом рекламная панель «Подарочные карты». В щелку между двумя портретами эстрадных исполнителей Вася рассмотрел, что в театральном киоске есть человек – женщина в шубе и пушистой меховой шапке. Разглядела ее и стоявшая у противоположной витрины киоска женщина-шут. Тетушка курсанта-хариновца в этот момент была еще только на подходе к площади перед станцией метро. Минуту назад, подходя к театральному киоску, Вася обернулся и различил ее силуэт в снежном мареве. Мандрово обошла угол театрального киоска и силой постучала кулаком в закрытое окошко, заклеенное изображением эстрадной звезды. Вася успел через щелку в рекламных листовках заметить, как стремительно подалась вперед к окошку киоскерша. В следующее мгновение окошко распахнулось. «Стекло, что ли, хотите разбить?» выкрикнула из киоска тетка так громко, что Мандрова отшатнулась. Друг курсанта-хариновца тинулся между ней и окошком. И «Извините, вот я хотел спросить. Вот тут список, названия спектаклей». Стремительно сняв с руки перчатку, Вася залег в карман пальто и, вытащив оттуда составленный журналом театр список, протянул его в окошко киоскерши. «Вот тут написаны премьеры, которые должны произойти в ближайшее время, а также спектакли из самых-самых. Вопросы такие. Насколько реально купить у вас билеты? Сколько билетов появляется в киоске?» – заговорил Вася. Киоскерша швырнула список обратно. Листок вылетел из окошка, совершил в морозном воздухе какой-то сложный пируэт, собрав на себе множество падавших снежинок и спланировал к ногам Мандровой. — Вся информация на стекле. Выбирайте. Отчетов мы никому не даем, — выпалила Киоскерша. Окошко захлопнулось. Ошеломленный Вася повернулся к Мандровой. Та уже успела поднять с запорошенного снегом асфальта листок. Протянула его другу курсанта-хариновца. Вася машинально взял листок в руку, резко повернулся вправо, влево, обернулся. — А куда подевалась наша тетушка? — спросил он удивленно, повернувшись обратно. На маленькой площади перед метро в эту минуту находилось всего несколько человек. Их силуэты чернели в сплошном белом мареве снежинок, медленно опускавшихся откуда-то оттуда, с темных разверзшихся небес на землю. Ни один из силуэтов не принадлежал тетушке курсанта Хариновца. Она исчезла. Мне кажется, наше будущее представление ей не понравится». Мандрова усмехнулась. Как исчезла? Вася завертелся из стороны в сторону, пытаясь все же отыскать глазами потерявшуюся тетушку. Но той нигде не было. Пойдем, проговорила Мандрова. В этом киоске нам все равно больше ничего не скажут. Есть одно место, связанное с тем самым поэтом. Я отыскала комнату, в которой он живет, хотя давным-давно умер.